Разорванная Африка. Лакомый африканский пирог не давал покоя не только французам. Этот континент бессовестно грабили почти все европейцы. Достаточно просто посмотреть, как выглядит карта Африки по сравнению с картой Европы. В ней сразу заметно нечто неестественное, а именно слишком ровные границы. Потому что Африку в буквальном смысле европейцы делили по линейке. В 1885 году состоялась Берлинская конференция, в которой участвовали 16 европейских держав. Первый пункт этой конференции был таким – признать границы эффективно занятых территорий. Таким образом, Берлинская конференция стала символом того, что борьба за раздел Африки была в основном прекращена. Что касается границ внутри, допустим, колониальных владений – Французской республики или Британской империи в Африке, то они в основном проводились властями по линейке. Этот кусок земли от Каира до Кейптауна, а это целых 30% от всего континента, достался Великобритании. Французы получили еще больше. Алжир, Коморские острова, Мадагаскар, Западную Сахару и Тунис. Испании досталась Гвинея, Италии – часть Сомали. Португалии острова Зеленого мыса, Мозамбик и Ангола. Германия получила Танзанию, Бурунди и Уганду. А маленькая Бельгия отхватила Конго, территорию в 76 раз превышавшую ее собственную. При этом дележе европейцы не учли ни географических, ни национальных особенностей континента. Впоследствии именно это и стало причиной многочисленных вооруженных конфликтов. Ведь прочерченные колонизаторами границы разделили 177 культурных районов. 5 июля 2012 года, когда Алжир отмечал День независимости и освобождения от французского колониального господства, которое длилось более 130 лет, ученые решили подсчитать количество погибших и сами были шокированы результатом своей работы. Цифра получилась поистине огромная. Выяснилось, что только за восемь последних лет своего владычества французы истребили в Алжире полтора миллиона жителей. И происходило это не в кровавые времена мрачного средневековья, а сравнительно недавно, в середине 20 века. 8 мая 1945 года Алжир вместе со всеми европейскими государствами празднует победу над фашизмом. Ведь в этом есть и его заслуга. Но алжирцы еще не знают, день всеобщей победы для них станет настоящим днем траура, потому что 8 мая от рук французских колонистов погибнет 45 тысяч мирных жителей. 8 мая 1945 года в Ситифи, провинции, расположенной на северо-востоке Алжира, на улице города вышли... Несколько сотен местных жителей с требованием дать их стране независимость. Но Франция, пережившая нацистскую оккупацию и испытавшая на себе все ее ужасы, мирную манифестацию разогнала. Причем так же, как Наполеон в свое время подавил восстание роялистов при помощи артиллерии. Но просто разогнать протестующих французским властям показалось мало. В городе Сетив начинаются облавы. Всех подозрительных лиц арестовывают и сгоняют в автобусы. Это было только началом карательной операции, в результате которой расстреляли тысячи человек. В 1954 году в Алжире начиналась настоящая революция. Против колонизаторов действовала организация, которую назовут фронтом национального освобождения. Эту организацию принято считать террористической. Но мало кто знает, что первыми террор против мирных алжирцев применили сами французы. 10 августа 1956 года французские ультраправые взорвали бомбу в арабском квартале Алжира. Последствия взрыва были ужасными. В огне погибло 75 человек. После взрыва в Алжире начались беспорядки. Для их подавления французское правительство направило в страну 10-ю парашютную дивизию, которая состояла из легионеров, то есть наемников. Перед началом операции полковой священник отец Деларю заранее отпустил французским солдатам грехи и раздал им листовки с призывом не бояться применять жестокость и насилие. 8 мая 2012 года Демонстранты в Париже призывали французское правительство покаяться в убийстве тысяч алжирцев. Власти Алжира в этот же день потребовали от французов выплатить компенсации. В ответ 20 декабря 2013 года президент Франсуа Оланд признал, что Франция на протяжении 130 лет колонизации была не совсем права. Правда, извиняться он при этом наотрез отказался. Ограничился тем, что назвал колониализм несправедливой и жестокой системой, и согласился с тем, что эта система причинила алжирскому народу много страданий. Извиняться в свое время перед алжирцами отказался и Николя Саркози. Правда, у него на то были свои причины. Ведь его родной отец, Пал Саркози в то самое время, когда состоялась знаменитая бойня в Ситифе, служил там легионером. Как это ни парадоксально, но извиниться за чинимые зверства нашли в себе силы только Германия, которая признала ужасы Холокоста, да США. Барак Обама в свой первый президентский срок принес извинения народам Африки, чьи сыны миллионами умирали на плантациях Техаса. А извиняться, между прочим, стоило очень многим. Испании за полное истребление инков англичанам за Индию и Ближний Восток, половине Европы за издевательство над китайцами. Кстати, извиниться не мешало бы и Бельгии. Эта маленькая одуванчиковая страна, которая сегодня озабочена спасением бездомных собачек и парковых кроликов, сравнительно недавно жгла и расстреливала, бросала в тюрьмы и зверски пытала людей, чья вина заключалась лишь в стремлении к свободе. В советские времена... Московский институт дружбы народов был назван в честь первого премьер-министра республики Конго Патриса Лумумбы. Этот человек известен тем, что боролся против колонизаторов Бельгии. Недавно историк Людо девити опубликовал просто сенсационные данные в секретных архивах, Он обнаружил документ, составленный в 1960 году бельгийским министром по делам Африки Гаральдом Аспермантом Ленино, в котором содержится приказ о физическом устранении Патриса Лумумбы. Но для чего Бельгии понадобилось устранять лидера Конго, если в 1960 году это государство уже перестало быть колонией? Причина была банальна. Лумумба после первых демократических выборов заявил, отныне Конго не зависит от Бельгии не только политически, но и экономически. Чтобы не терять собственные капиталовложения, несговорчивого премьер-министра бельгийские власти решили ликвидировать. Бельгийские секретные службы при поддержке ЦРУ американских секретных служб организовали убийство Лумумбы. Есть источники, свидетельства и улики, которые подтверждают их причастность к этому. Бельгия уже согласилась признать свою вину, и был назначен суд, начато расследование, и, возможно, исполнители, кто до сих пор жив, понесут за это наказание. И семья Лумумбы настаивает на расследовании убийства Патриса Лумумбы.